«Благодарю вас, мой Салин, сказал император. «Я поручу Нарбану и губернатору Помпею Лангину заняться розысками». «Но так как, по вашим словам, дело это нелегкое, было бы хорошо, если бы вы, Салин, сами приняли в нем участие и постарались выяснить, кто же входит в эту категорию мессий». «Я всегда в распоряжении моего императора», — ответил слепец. Члены еврейской депутации отправились в альбанское поместье в двух экипажах. С ними был также Иосиф, которого император пригласил в Альбан вместе с верховным богословом и его свитой. В первом экипаже сидели Гималиил и Иосиф, а также богословы Бен-Исмаил и Хелкия, представители более умеренного и терпимого направления в Ямнии. На Гамалииле была римская праздничная одежда, хотя обычно он, невзирая на бороду, очень походил на римлянина. Сегодня его римская внешность выглядела маскарадной. Он уже не казался тем многоопытным политическим деятелем, каким его знали Рим и Иудея, а скорее одним из тех погруженных в себя евреев-фанатиков, которые не видят окружающей действительности и заняты только Ягве, Богом, живущим в их сердце. И Верховный Богослов во время этой поездки тоже искал Бога внутри себя. Заклинал Его. Был весь полон одной горячей молитвой. «Господи! Пошли мне в разговоре с этим римлянином нужные слова! Господи! Дай мне успешно защитить дело Твоего народа! Господи!» «Не ради себя, молю, и не ради нас, а ради будущих поколений! Даруй силу мне и моим словам!» Но если ехавшие в первом экипаже хранили молчание, тем оживленнее шла беседа во втором. Здесь ораторствовали представители самого крайнего направления в учении Ямнии, богословы Хелбо и Симон по прозванию «Ткач». В гневных словах давали они выход угрызениям, терзавшим их из-за того, что, несмотря на их протесты, поездка к императору состоялась именно сегодня, в канун субботы. Очень легко могло случиться, что обратный путь затянется до глубокой ночи, то есть уже начнется суббота, а путешествовать в субботу запрещено законом. Стало быть, с самого начала успех предприятия поставлен где под угрозу, так как есть опасность, что закон Моисея будет нарушен. Следовало сообщить императору, что депутация может явиться к нему лишь через два дня, таково их мнение. Но Гамалиил действовал самовластно. Он злоупотребил своей властью и принудил их сесть в повозку, да еще приказал заменить привычную еврейскую одежду римской, парадной, предписанной в таких случаях. И вот они вели горячий теологический спор о том, который из 365 запретов был этой поездкой нарушен, и каким из 248 повелений они были вынуждены пренебречь. Кроме того, верховный богослов Гамалиил взял с собой к императору этого еретика Иосифа бен Маттафия, предавшего Израиль Эдому поэтому им, богословам строгого направления, при данных обстоятельствах особенно необходимо сохранять твердость и не допустить, чтобы во время аудиенции Гамалиил поддался своей опасной склонности к компромиссам и опошлил принципы ямни. Верховный богослов, удивленный уже тем, что его пригласили не на палатин, а в альбан, был еще больше изумлен приемом, который им оказали. Ему немало рассказывали о сложном и пышном церемониале императорских аудиенций. Однако здесь, в Альбане, его и его свиту не проводили ни в прихожую, ни в приемную. Их повели через обширный парк, по изогнутым мостам и мостикам, мимо декоративных прудов, изящно подстриженных деревьев, цветочных клумб.